Наступило молчание. Выпей швиски, спросил Жан. Открыв ящик стола, он извлёк бутылку шотландского виски и протянул её Жилю. Тот механично отпил глоток и, вздрогнув, замотал головой. "А ну, тебе теперь и спиртное не помогает. Разве что надраться до полусмерти и заснуть". Алкоголь меня больше не возбуждает. Я уж во всяком случае не в нём же надо искать выход, верно? Жан взял у него бутылку и отпил большой глоток. Пойдём, сказал он. Пошатаемся немного. Они вышли. Париж был восхитителен до слёз. своей ранней весенней голубизной. И улицы были всё те же прежние, и те же были на них бистро, тот же ресторан Шлюп, куда они обычно ходили всей братией отмечать какое-нибудь событие, и тот же бар, куда Жэль бегал тайком звонить по телефону Марии в те времена, когда любил её. Боже мой, вспомнить только, как его тогда трясло в душной телефонной будке, и как он читал и перечитывал, не понимая надписи на стенке, а телефон всё звонил и звонил, и никто не брал трубки. Как он мучился, как старался напускать на себя развязность, когда, положив трубку, заказывал хозяйке стаканчик у стойки, выпивал его залпом, как сжимало у него сердце, сжимало от тоски, от бешенства. Но он жил тогда, и хотя он был порабощен в ту страшную пору, хотя его топтали ногами, это была почти завидная участь по сравнению с теперешним его прозябанием.